И меня он любит. Да. Вы видите, думает обо мне. Разясните, пишет. Утешьте, а? Сердце у неё стучало быстро, голова кружилась от возбуждения. Ваш сын прекрасный человек, воскликнул Николай не свойственно громко. Я очень уважаю его. Вот что. Давайте-ка насчёт рыбины подумаем, предложила она. Ей хотелось что-нибудь делать сейчас же, идти куда-то ходить до усталости.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 не понимаю, от чего он не хочет. Николаевско чел на ноги, но раздался звонок. Они сразу взглянули друг на друга. Это Саша. Хм. Тихонько произнёс Николай. Как ей скажешь? Так же тихо спросила мать. Да, знаете, очень жалко её. Звонок повторился менее громко. Точно человек за дверью тоже не решался. Николай и мать встали и пошли вместе.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 "Ну," воскликнула она, махнув рукой. "Какая там тоска? Страх был, как бы вот за того и лето замуж не выдали. И никто не нравился?" Она подумала и ответила: "Не помню, дорогой мой, как не нравиться. Верно, кто-нибудь нравился, только не помню". Посмотрела на него и просто со спокойной грустью закончила: "Много бил меня муж".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 Люблю всё так же, всей душой, благодарна ей навсегда. Стоя рядом с ним, мать видела глаза, освещенные тёплым и ясным светом. Положив руки на спинку стула, а на них голову свою, он смотрел куда-то далеко, и всё тело его, худое и тонкое, но сильное, казалось стремиться вперёд, точно стебель растения, к свету солнца. — Что же вы, женились бы? — посоветовала мать. — О, она уже пятый год замужем.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 Отома они бежали вместе, теперь живут за границей. Да. Николай кончил говорить, снял очки, вытер их, посмотрел стёкла на свет и стал вытирать снова. Эх, милый вы мой, покачивая головой, люובвно воскликнула женщина. Ей было жалко его, и в то же время что-то в нём заставляло её улыбаться тёплой материнской улыбкой. А он переменил позу, снова взял в руку перо,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 23. -е. Так в этой туче недоумения и уныния, под тяжестью тоскливых ожиданий, она молча ждала день 2. А на третий явилась Саша и сказала Николаю: "Всё готово. Сегодня в час". "Уже готово?" удивился он. "Да ведь чего же? Мне нужно было только достать место и одежду для Рыбина, всё остальное взял на себя Гобон. Рыбину придётся пройти всего 1 квартал.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 Задумчиво говорил о Саша, глядя в окно. Мать молча слушала её, и что-то неясное медленно назревало в ней. Гобан хочет освободить племянника своего. Помните, вам нравился Евченко, такой щегольичтюля. Николай кивнул головой. У него всё налажено хорошо, продолжал о Саша. Но я начинаю сомневаться в успехе. Прогулки общие. Я думаю, что когда заключённые увидят лестницу, многие захотят бежать.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 кричал, свистел и смеялся. Больше никого не было около тюрьмы. Она медленно пошла дальше, мимо них к ограде кладбища, искоса поглядывая направо и назад. И вдруг почувствовала, что ноги у неё дрогнули, а тяжелели, точно примёрзли к земле. Из-за угла тюрьмы, спешно, как всегда ходят фонарщики, вышел сутулый человек с лестницей на плечах. Мать испуганно моргнув, быстро взглянула на солдат. Они топтались на одном месте, а лошадь бегала вокруг них. Посмотрела на человека с лестницей. Он уже поставил её к стене и влезал не торопясь. Махнув в одвор рукой, быстро спустился и исчез за углом. В сердце матери билось торопливо. Секунды шли медленно. На тёмной стене тюрьмы линии лестницы были едва заметны в пятнах грязи и осыпавшейся штукатурке, обнажившей кирпич. И вдруг над стеной явилась чёрная голова. Выросло тело, перевалилось через стену, сползло с по лопаней. Показалась другая голова в мохнатой шапке. На землю скатился чёрный ком и быстро исчез за углом. Михаил выпрямился, оглянулся, тряхнул головой. "Беги, беги", шептала мать, топая ногой. В ушах у неё гудело, доносились громкие крики. Вот над стеной явилась третья голова. Мать, схватившись руками за грудь, смотрела замирая.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 Она шептала: "Скорее, я скорее". За стеною тюрьмы сухо хлопнуло что-то. Был слышен тонкий звон разбитого стекла. Солдат, упираясь ногами в землю, тянул к себе лошадь. Другой, приложив карту к рту кулак, что-то кричал по направлению тюрьмы и, крикнув, поворачивал туда голову боком, подставляя ухо. Напрягаясь, мать вертела шеей во все стороны. Её глаза, видя всё, ничему не верили.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 Вот и думаешь, вдруг не стерпит. И засудят так, что уж и не увидишь никогда. Николай хмуро молчал, дёргая свою бородку. «Этих дум не выгонишь из головы», — тихо сказала мать. «Страшно это. Суд. Как начнут всё разбирать да взвешивать. Очень страшно. Не наказание страшно, а суд. Не умею я этого сказать». Николай, она чувствовала, не понимает её. И это еще более затрудняло желание рассказать о страхе своем. Глава двадцать четвертая Этот страх, подобный плесени, стеснявшей дыхание тяжелой сыростью, разросся в ее груди. И когда настал день суда, она внесла с собой в зал заседания тяжелый темный груз,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 Это была Самойлова. Дальше сидел её муж, лысый благообразный человек с складистой рыжей бородой. Лицо у него было кослявое. Прищурив глаза, он смотрел вперёд, и борода его дрожала. Сквозь высокие окна зал ровно наливался мутным светом. Снаружи по стёклам скользил снег. Между окнами висел большой портрет царя в толстой, жирно блестящей золотой раме. Тяжёлые малиновые драпировки окон прикрывали раму с боков прямыми складками.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 Тонким и серым. Открываю. Введите. Гляди, шипнул Сезов, тихонько толкая мать и встал. В стене за решёткой открылась дверь. Вышел солдат с обнажённой шашкой на плече. За ним явились Павел, Андрей, Федя Мазин, оба Гусивы, Самойлов, Букин, Сомов и ещё человек пять молодёжи незнакомой матери по именам. Павел ласково улыбался. Андрей тоже оскалил зубы кивая головой.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 А с правой стороны тихо всхлипнула мать Самойлова. Тиша! раздался суровый оклик. Предупреждаю, сказал старичок. Павел и Андрей сидели рядом. Вместе с ними на первой скамье сидели Мазин, Самойлов и Гусевы. Андрей обрил себе бороду. Усы у него отросли и свисали вниз, придавая его круглой голове сходство с головой кошки. Что-то новое появилось на его лице: острое и едкое в складках рта.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 Но спокойные слова Павла и Андрея прозвучали так безбоязненно и твёрдо, точно они были сказаны в маленьком домике слободки, а не перед лицом суда. Горячая выходка Феди оживила её. Что-то смелое росло в зале, и мать по движению людей сзади себя догадывалась, что не она одна чувствует это. Ваше мнение, сказал старичок. Лысаватый прокурор встал и, держась одной рукой за конторку, быстро заговорил, приводя цифры.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 Обязанность сидеть в креслах, спрашивать и слушать. Стоит перед ними знакомый желтолицый офицер и важно, растягивая слова, громко рассказывает о Павле, об Андрее. Матч, слушая его, невольно думала: "Немного ты знаешь". И смотрела на людей за решёткой уже без страха за них, без жалости к ним. К ним не приставала жалость. Все они вызывали у неё только удивление и любовь, тепло обнявшую сердце.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 Легко адревая усилия сдержать её живое ображение. Сизов легонько тронул её за локоть, она обернулась к нему. Лицо у него было довольное и немного забоченное. Он шептал: "Ты погляди, как они укрепились, матери и дети, а?" "Бароны, а?" В зале говорили свидетели, торопливо, обесцвеченными голосами. Судьи неохотно и безучастно. Толстый судья зевал, прикрывая рот пухлой рукой. Ржеус и побледнел ещё более. Иногда он поднимал руку и туго нажимая на кость виска пальцем, слепо смотрел в потолок с жалобно расширенными глазами. Прокурор изредка черкал карандашом по бумаге и снова продолжал беззвучную беседу с предадителем дворянства. А тот, поглаживая седую бороду, выкатывал огромные красивые глаза и улыбался, важно сгибая шею. Городской глава сидел, закинув ногу на ногу,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 сказал старичок и раздавив тонкими губами следующие слова встал. Шум вздохов, тихие восклицания, кашель и шурхание ног наполнили зал. Подсудимых увели. Уходя, они улыбаясь кивали головами родным и знакомым, а Иван Гусев негромко крикнул кому-то: "Не робей, Егор". Мать и Сезов вышли в коридор. "Чай пить в трактир пойдёшь?" заботливо и задумчиво спросил её старик. "Полтора часа время у нас. Не хочу."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 На всех лицах было ясно видно желание говорить, спрашивать, слушать. В узкой белой трубе между двух стен люди метались взад и вперёд, точно под ударами сильного ветра. И казалось, все искали возможности стать на чём-то твёрдой и крепко. Старший брат Букина, высокий и тоже выцвечий, размахивал руками, быстро вертясь во все стороны и доказывал: "Властной старшина Клипанов в этом деле не на месте. Молчи, Константин", уговаривал его отец.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 правой рукой он держал в кармане брюк. От этого его левое плечо было ниже, и эта особенность фигуры показалась знакомой матери. Но он повернулся к ней спиной, а она была заобечена воспоминаниями и тотчас же забыла о нём. Но через минуту слух её коснулся негромкий вопрос. Это? И кто-то громче радостно ответил. Да. Она оглянулась. Человек с осыми плечами стоял боком к ней и что-то говорил своему соседу.